Ры Брэдбери. Будет ласковый дождь. В гостиной говорящие часы настойчиво пили. Тик-так, 7 часов, 7 утра. Вставать пора. Словно боясь, что их никто не послушает. Обнятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили своё в пустоту. 9 минут восьмого. К завтраку всё готово. 9 минут восьмого. На кухне печь тепло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева восемь безупречно поджаренных тостов. 4 глазуньи, 16 ломтиков бекона, две чашки кофе и два стакана холодного молока. Сегодня в городе Эллендейл, штат Калифорния, 4 августа 2026 года, произнёс другой голос с потолка кухни. Он повторил число трижды, чтобы получше запомнили. Сегодня день рождения мистера Фазерстоуна, годовщина свадьбы тилиты, подошёл срок страхового взноса. Пора платить за воду, газ, свет. Где-то в стенах щёлкли реле, перед электрическими глазами скользили ленты памятки. 8 1, тик-так, 8 1. В школу пора, на работу пора. Живо, живо, 8 1. Но не хлопали двери, и не слышалось мягкой поступю резиновых каблуков по коврам. На улице шёл дождь. Метя у коробка на наружней двери тихо пела «Дождик, дождик, целый день, плащ, галоши ты надень». Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома. Во дворе зазвонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина. Минута, другая, дверь опустилась на место. В 8.30 яичница сморщилась, а тосы стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину. Оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину, которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском. — Девять-пятнадцать, — пропели часы, — пора уборкой заняться. из нор в стене высыпали крохотные роботы-мыши. Во всех помещениях кишели маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стукались о кресло, вертели своими щетинистыми роликами и рошили ковровый ворс, тихо высасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища. Их розовые электрические глазки потухли. Дом был чист. Десять часов. Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много миль вокруг. Десять-пятнадцать. Распылители в саду извергли золотистые фонтаны. наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок. Вода струилась по оконным стёклам, стекала по обугленной западной стене, на которой белая краска начисто выгорела. Вся западная стена была чёрной, кроме пяти небольших клочков. Вот краска обозначила фигуру мужчины, котящего травяную косилку. А вот точно на фотографии Женщина нагнулась за цветком. Дальше ещё силуэты, выжженные на дереве в одно титаническое мгновение. Мальчишка вскинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного меча. Напротив мальчишки девочка, её руки подняты, ловит мяч, который так и не опустился. Только пять пятен краски. Мужчина, женщина, дети, мяч. Всё остальное тонкий слой древесного угля. Тихий дождь из распылителя наполнил сад падающими искрами света. Как надёжно оберегал дом свой покой вплоть до этого дня. Как бдительно он спрашивал: "Кто там?" порой, и не получая нужного ответа от одиноких лис и жалобно мяукающих котов, затворял окна и опускал шторы сдержанностью старой девы. Самосохранение, граничащее с психозом, если у механизмов может быть паранойя. Этот дом вздрагивал от каждого звука. Стоило воробью задеть окно крылом, как тот час громко щелкала штора, и перепуганная птица летела прочь. Никто, даже воробей, не смел прикасаться к дому. Дом был алтарем с десятью тысячами священнослужителей и прислужников. больших и маленьких. Они служили и прислуживали, и хором пели славу. Но боги исчезли, и ритуал продолжался без смысла и без толку. 12. У парадного крыльца заскулил продрогнувший пёс. Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пёс, некогда здоровенный и сытый, а теперь кожа да кости, весь в парше. Он убежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши, сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать. Ведь стоило малейшей пылинке проникнуть внутрь сквозь щель под дверью, как стены и панели мигом приподнимались, и оттуда выскакивали металлические уборщики. Дерзновенный клочок бумаги, пылинка или волосок исчезали в стенах. пойманные крохотными стальными челюстями. Оттуда, по трубам, мусор спускался в подвал, в гудящее чрево мусоросжигателя, который злобным воалом притаился в тёмном углу. Пёс побежал наверх, истерически лая перед каждой дверью, пока не понял, как это уже давно понял дом, что никого нет, есть только мёртвая тишина. Он принюхался, И поскрёб кухонную дверь. Потом лёг возле неё, продолжая нюхать. Там, за дверью, плита пекла блины, от которых по всему дому шёл сытный дух и заманчивый запах кленовой патоки. Собачья пасть наполнилась пеной, в глазах вспыхнуло пламя. Пёс вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он в гостинной. 2 часа. Пропил голос. У чуев наконец едва приметный запах разложения из нор с жужжанием выпорхнули полчища мышей. Легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим веером. 2:15. Пёс исчез. Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, и через дымоход вихрем промчался сноп искр.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 Слышался цокот копыт окапи и шум освежающего лесного дождя, шуршащего по хрупким стеблям жухлые листвы. Вот стены растаяли, растворились в необозримых просторах опалённых солнцем лугов и бездонного жаркого неба. Животные рассеивались по колючим зарослям и водоёмам. Время детской передачи. 5 часов.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 В 10 часов наступила агония. Подул ветер, сломанный сук, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятновыводителя разбилась в дребезги о плиту. Миг, и вся кухня охвачена огнём. Пожар! Послышался крик. Лампы замигали. С потолков, нагнетаемые насосами, хлынули струи воды, но горячая жидкость растекалась по линолеуму, она просочилась Нырнула под дверь, и уже целый хор подхватил: Пожар! Пожар! Пожар! Дом старался выстоять. Двери плотно затворились, но оконные стёкла полопались от жара, и ветер раздувал огонь. Под натиском огня десятков миллиардов сердитых искр, которые с яростной бесс церемонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице, Дом начал отступать. Ещё из стен, семеня, выбегали суетливые водяные крысы, выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом. И стенные распылители извергали каскады механического дождя. Поздно. Где-то с тяжёлым вздохом, переёрнув плечами, замер насос. Прекратился дождь огнеборец. Иссякла вода в запасном баке, который много-много дней питал ванны и посудомойки. Огонь потрескивал, пожирая ступеньку за ступенькой. В верхних комнатах он, словно гурман, смаковал картины Пикассо и Матисса, слизывая маслянистую корочку и бережно скручивая холсты чёрной стружкой. Он добрался до кроватей. Вот уже скачет по подоконникам перекрашивает портьеры. Но тут появилось подкрепление. Из чердачных люков вниз уставились незрячие лица роботов, изрыгая ртами форсунками зелёной химикалии. Огонь попятился, даже слон пятится при виде мёртвой змеи, а тут по полу хлыстало 20 змей, умерщвляя огонь холодным чистым ядом зелёной пены. Но огонь был хитёр. Он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв. Электронный мозг, управлявший насосами, бронзовый шаrapнелью ванзилса в балки. Потом огонь метнулся назад и обошёл все чуланы, щупая висящую там одежду. Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями. Его оголённый скелет корчился от жара. Сеть проводов, его нервы обнажилась, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскалённом воздухе. Караул, караул, пожар! Бегите, спасайтесь! Огонь крошил зеркала, как хрупкий зимний лёд, а голоса кричали: "Пожар, пожар! Бегите, спасайтесь!" Словно печальная детская песенка, которую в 12 голосов Кто громче, кто тише, пели умирающие дети, брошенные в глухом лесу. Но голоса умолкали один за другим, по мере того, как лопалась подобно жареным каштанам изоляция на проводах. 2, 3, 4, 5 голосов заглохли. В детской комнате пламя объяло джунгли. Рычали голубые львы, скакали пурпурные жирафы, Пантеры метались по кругу, по минутно меняя окраску. 10 миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали. Ещё 10 голосов умерли. В последний миг, сквозь гул огневой лавины, можно было различить хор других, сбитых с толку голосов. Ещё объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки. Обезумевший зонт прыгал взад вперёд через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась, то отворялась. Одновременно происходило тысячи вещей, как в часовой мастерской, когда множество часов в разнобой лихорадочно отбивают время. То был безумный хаос, спаянный в некое единство: песни, крики и последние мыши-мусорщики храбро выскакивали из нор. «Расчистить, убрать этот ужасный, отвратительный пепел!» А один голос с полнейшим пренебрежением к происходящему декламировал стихи в пылающем кабинете, пока не сгорели все пленки, не расплавились провода, не рассыпались все схемы. И, наконец, пламя взорвало дом, и он рухнул пластом, разметав каскады дыма и искр. На кухне, за мгновение до того, как посыпались головни и горящие балки, плита с сумасшедшей скоростью готовила завтраки: 10 десятков яиц, 6 батонов тостов, 200 ломтей бекона. И всё. Всё пожирал огонь, вынуждая задыхающуюся печь истерически стряпать ещё и ещё. Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную. Гостинная, в цокольный этаж. Цокольный этаж в подвал. Холодильники, кресла, ролики к фильмам, кровати, электрические приборы. Всё рухнуло вниз обголенными скелетами. Дым и тишина. Огромные клубы дыма. На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин. Из этой стены говорил последний одинокий голос. Солнце уже светило дымящиеся обломки, а он всё твердил. Сегодня 5 августа 2026 года. Сегодня 5 августа 2026 года. Сегодня. Текст читал Лорд 32X.